— Почему ты, находясь в шоке и растерянно, назвал бы по имени словно друга? — Старая история. — Такая же старая, как мир, — ответил он. — Слишком старые, чтобы помнить. — Тебе-то уж ни к чему, Джек. — Сядь. Дулом пистолет он указал в сторону набивного кресла, стоявшего у дивана. Потом направил оружие на меня. Я стоял неподвижно. — Эти звонки! — сказал я, — из комнаты Торсона. Звонил ты. Наверное, я произнес это, чтобы хоть что-то сказать. Хотелось потянуть время, но совершенно ясно, что время больше не имело значения. Никто не знал, где я и ждать некого. — Дело случая, — пояснил Бекус. В тот вечер я сам оформлял номера на Картера, Торсона и себя, и, очевидно, перепутал ключи. Звонил из своего номера, а счет пришел на Торсона. Разумеется, об этом я не знал до тех пор, пока не обнаружил счета уже в твоей комнате, пока ты был у Рэйчел. В памяти возникли слова Рэйчел насчет удачи. Видно, тоже применимо и к серийным убийцам. Как ты узнал, что счета у меня? Я не знал. Вернее, не думал на эту тему. Ты сам позвонил Уоррену, заявив, что держишь его, информатора, за яйца. А Уоррен сразу перезвонил мне. Что естественно, ведь это я его источник. Хотя он сказал о твоих подозрениях насчет Гордона. Нужно было понять, насколько ты информирован. По этой причине я и вернул тебя в следственную группу. Джек, необходимо было выяснить, что ты узнал. Войдя в твой номер, когда ты с Рэйчел лежал в постели, я неожиданно нашел счета. — Это ты следил за мной ночью по дороге в бар? — Да, тогда тебе очень повезло. Если ты решил проверить, кто это мелькнул в дверном проеме, все закончилось бы на месте. Однако наступило утро, и ты не пришел ко мне и не обвинил Торсона во взломе. Я посчитал, что угроза миновала, а ты решил, будь что будет. С того момента все шло превосходно, в точном соответствии с планом. Пока сегодня ты не позвонил с вопросами о презервативах и телефонных звонках, я сразу понял, к чему идет. Тому и действовал быстро. Теперь сядь на стул. Другого приглашения не будет. Я шагнул к стулу и сел, положив руки на колени и чувствуя в конечности дрожь. Стеклянная стена осталась у меня за спиной, и кроме Бекуса смотреть мне было не на что. «Как ты узнал про Гладдана?» — спросил я его. «Про Гладдана и Белтрана». «Я же был там. Не помнишь?» «Я состоял в той же группе исследователей». И пока Рэйчилл и Гордон допрашивали остальных, устроил собственные посиделки в компании с Уильимом. После того, что он рассказал, вычислить Белтрана оказалось нетрудно. Оставалось подождать, когда он выйдет на свободу и начнет действовать. Я точно знал, что он предпримет. Такова суть Гладдена, и я об этом знал заранее. Таким образом, Гладден послужил прикрытием. Я понимал, однажды, когда мои дела будут на свет... Улики должны повезти Гладдену. И к сети ЛДДВ. Слишком много разговоров, Джек, а мне нужно работать. Не отводя глаз, Бакус нагнулся, поднял наволочку и вывернул ее содержимое на пол. Затем потянулся к моим пожиткам и стал их ощупывать, даже не отрывая от меня взгляды. Неудовлетворившись поисками, он перешел далее к сумке с компьютером, сделав то же самое. Наконец в его руке оказался пузырек с таблетками, выданный мне в больнице. Взглянув на этикетку, Бекус пробежал глазами на звание и довольно улыбнулся. — Та или с кадаином, — сказал он, глядя мне в лицо. — Думаю, отлично подействует. — Джек, прими одну. — Нет, лучше две. Неожиданно бросил мне таблетки. Я инстинктивно их поймал. — Не могу. Два часа назад я уже принял таблетку. Следующую нельзя принимать раньше, чем пройдет еще два часа. — Джек, прими две. — Сейчас. Он говорил спокойно, но от взгляда Бекуса, устремленного прямо на меня, повеяло холодом. Немного замешкавшись, я снял с пузырька крышку. — Мне нужна вода. — Нет воды, Джек, прими таблетки. Положив две пилюли в рот, я сделал глотательное движение и, перекатив таблетки во рту, отправил их под язык. «Окей. Открой рот. Шире». Я повиновался, и он потянулся, чтобы проверить, не подходя слишком близко. Бэк стоял далеко. Я не мог добраться до его оружия. «Знаешь, что я думаю?» «Думаю, они у тебя под языком, Джек. Это ничего. Таблетки все равно растворятся. Потребуется чуть больше времени. У меня еще есть несколько минут». Снова послышался хрустящий звук, и он опосле быстро вернув взгляд ко мне. — Есть немного лишнего времени. — Ты сам публиковал свои послания в ЛДДВ? — Ты идол? — Да, конечно, я идол. — Спасибо тебе, Джек. — Кстати, отвечая на твой прошлый вопрос, я скажу. — Я узнал просить ЛДДВ от Белтрона. С его стороны был весьма любезно оказаться в онлайне к моменту моего визита. Таким образом, я занял его место в сети, взяв его имя и пароль. Позднее системный оператор поменял их уже по моей просьбе на Эдгара Перри. Боюсь, мистер Гомбл так и не понял, что в его курятнике завелась лисица, если уж пользоваться твоим сравнением. В зеркале, находившемся справа, я видел отражение городских огней, переливавшихся позади меня внизу в долине. — Сколько огней! — думал я. — Сколько огней! Сколько людей! И никто не увидит, не придет на помощь. Страх все сильнее сжимал меня своей скользкой рукой. — Джек, лучше расслабься! — произнес Бакус монотонным, умиротворяющим голосом. — В этом все дело. Уже чувствуешь, как действует кадаин? Пилюли под языком постепенно растворялись, и скоро я ощутил во рту резкий привкус. Что ты собираешься сделать? А то же самое, что со всеми остальными. Ты хотел узнать о поэте. Скоро узнаешь все, что положено. Все. Прежде всего, знание, Джек. Иди шли. Я тебя выбрал заранее. Помни, что сказано в факсе? Выбор сделан, и я держу объект в поле зрения. Это был ты, Джек. Все время. Бакус! «Э, сука, твою мать!» От выкрика частицы лекарства рассыпались, я их рефлекторно проглотил, даже не успев ничего сообразить. Похоже, Бэкус понял, что случилось, и поэтому отвратительно ослабился. Затем он быстро прогнал с лица всякий след улыбки. Он вперился в меня глазами, и я увидел, как они тускло заблестели. Теперь я понял, насколько Бэкус безумен, и это подействовало на меня еще сильнее. Рэйчел вовсе не была поэтом, и то, что оказалось попыткой сбить нас с верного следа, на деле представляла часть программы другого настоящего убийцы — презервативы. И тот сексуальный аспект, что мы однажды обсуждали, конечно, это входило в его схему убийства. «Что ты сделал с моим братом?» «Это произошло между ним и мной, чисто лично. Расскажи мне». Он шумно выдохнул. — Ничего, Джек, ровно ничего. Он оказался тем, кто не захотел следовать схеме. Мой единственный промах. Однако, как же близок ко второй попытке. На этот раз никаких сбоев, Джек. Никаких. Я взглянул на пол. Боле утоляющие начинало действовать. Я это чувствовал. Прищурив глаза, я попытался сжать кулаки и не сумел. Поздно яд смешался с моей кровью. Ты ничего не можешь, Джек. Просто расслабься, отдайся процессу, Джек. Скоро все закончится. Тебе не уйти. малейшей надежда, Рэйчел моментально тебя раскусит. Знаешь, Джек, я думаю, что ты прав на все сто процентов. Она поймет, возможно, уже догадывается. Поэтому придется скрыться. Ты станешь последним в списке. Жаль, но я ухожу из сделал. Я ничего не понял. Уходишь? Понимаешь, Рэйчел что-то подозревает. Пришло слать его Флориду. Конечно, это лишь маневр. И очень скоро она узнает всю правду. Потому-то самое время сменить кожу и уйти прочь. Я снова стану собой, Джек. На лице Бекуса появилось какое-то особое выражение. Я думал, он вот-вот запоет. Однако этого не произошло. Ну, какие ощущения, Джек. Немного кружится голова, да? Я не ответил, и все же Бакус явно знал, что делал. Мне казалось, что я соскальзываю в черную пустоту, словно лодка по водопаду. И все это время Бакус продолжал наблюдать, говоря монотонным голосом и часто называя мое имя. Отдайся ощущению, Джек. Наслаждайся моментом, думая о своем брате, думая о том, что ты собираешься ему сказать. Мне кажется, ты должен рассказать, каким стал отличным следователем. Два следователя в одной семье. Это что-то значит, Джек? Вспомни лицо, Ошон. Он улыбается. Улыбается тебе, Джек. Призакрой глаза. Постарайся увидеть его лицо. Давай смелее. Ничего не будет. Ты в безопасности, Джек.